Текли жутко длинные секунды, но драконий рёв всё не приближался. Когда первый министр услышал, как громоподобные раскаты рёва стали прорежаться редкими хлёсткими звуками, будто сталь билась о сталь, он осмелился открыть глаза. В первое мгновение он ничего не увидел. Вернее, ничего не понял из того, что увидел. Посреди плато колыхалось огромное сплошное облако чёрного дыма. Похожая на гигантскую грязную тряпку, не весь каким образом зависшую в воздухе. Сквозь черную муть молниями мелькали всполохи огня и ослепительные вспышки стали. Вдруг рев оборвался тонким визгом, от которого у Гавена заледенели зубы, и облако дыма стало рассеиваться. «Не очень-то и быстро», – раздался рядом голос сэра Генри. Гавен поднял голову и с изумлением убедился – что магистр ничуть не стревожен происходящим. Сэр Генри спокойно стоял, скрестив руки на груди, и, прищурившись, наблюдал за схваткой. Можно подумать, его сын сейчас не рубится в одиночку с невыразимо ужасным чудовищем, а, скажем, занят рыбной ловлей. И любящий папаша досадует, что отпрыск недостаточно быстро подсек рыбу, и она сорвалась. «Эрл перебил мелкозубу жгучую железу», — заметив, что Гавен смотрит на него, пояснил магистр. «Теперь тварь не сможет плеваться огнем и застилать место битвы едким дымом. Ну и, конечно, здорово ослабнет, теряя кровь». «Кому перебил?» — пискнул министр. «Мелкозубу», — повторил сэр Генри. «Так мы здесь называем эту зверюшку. Клыки у нее мелковаты». Так что на стену замка стыдно повесить. Вот и долго же Эрл с ним возился. Прости, брат, я рассчитывал показать тебе более достойное зрелище. Гавен дико уставился на него. А тем временем на плато схватка заканчивалась. Дракон, жалобно взрыкивая, и припадая к земле на каждом шагу, полз вперед. Хвост его бессильно волочился, то и дело вздрагивал, поднимая пыль откуда-то из-под нижней челюсти твари, упруго выплескивала, пульсируя, тонкая и сильная струя крови. Эрл неторопливо отступал, поигрывая мечом, делая пробные выпады то вправо, то влево. Он явно примеривался для последнего удара. «Ненужное бахвальство», — проворчал сэр Генри. «Давно пора кончать зверюшку». Эрл словно услышал отца. Ловко метнувшись в одну сторону, Он легко увернулся от замаха громадной когтистой лапы и, прыгнув обратно, с размаху вонзил меч в то место, где шея чудовища соединялась с туловищем. И отскочил, прежде чем жалобно захрипевший дракон всем своим весом грянулся озим. Юный рыцарь снова повернулся к холму лицом, ацалютовал окровавленным мечом и, вытирая на ходу клинок полую плаща, только немного понизу обугленного, направился к отцу и дяде. Копьеносцы толпой ринулись к чудовищу, еще крупно подергивающемуся на залитой крови земле. Гавен уже успел справиться с собой. Мышцы его тела расслабились, отчего по рукам и ногам министра побежали мурашки. «Если ты хотел поразить меня, брат, ты своего добился», – сказал он. «Твой сын и мой племянник – великий воин». Сразить такую тварь в одиночку? Ему еще предстоит стать великим воином, возразил сэр Генри. Он посмотрел на Эрла, приближающегося к холму. Мелкозуб, тварь не опасная. На битву с более крупной тварью я бы тебя не взял. Я намеренно приказал выманить дракона поближе к крепости. С другой тварью такой номер не прошел бы. Но если эта не опасная тварь, «А каких тогда вы считаете опасными?» Орден горной крепости разит драконов уже много сотен лет. За это время мы отточили искусство битвы с ними до совершенства. Здесь главное – знание слабых сторон тварей и отлаженный механизм действий. Иногда из-за горного порога появляются драконы, которых можно одолеть только большим отрядом хорошо вооруженных и подготовленных воинов. «Однако не думаю, что тебе это интересно, брат». «Но почему же?» – вежливо сказал Гавен. «Но сейчас я хочу поговорить о другом. Как бы ты отнесся к тому, если я предложил бы Эрлу положение гораздо блистательнее того, которого он может добиться в крепости?» Сэр Генри ответил, не думая. «Более почетного звания, чем магистр ордена горной крепости, нет и быть не может» сказал он. «А я приложу все усилия, чтобы мой сын оказался достойным этого звания. Наш великий долг – служба его величеству. Наше место – здесь, в крепости, которая стоит на пути свирепых тварей из-за порога». Гавен помолчал немного, пожевал губами. «Да чего же трудно говорить с этими рыцарями? Другой бы уже на коленях ползал. Подкинь Гавен ему такую наживку. Ибо все знают, Первый министр слов на ветер не бросает. «Вы служите Его Величеству, королю Ганилону», – начал он. «Ваше место – крепость. Ваши враги – твари, появляющиеся из-за порога. Но не думал ли ты, брат, что у Его Величества могут быть и другие враги, с которыми никто, кроме доблестных рыцарей горного порога, не справится?» «О чем ты говоришь, брат?» – нахмурился сэр Генри. «Сейчас, в окрестностях Гайлона, мирно и тихо», – продолжал Гавен. «Ну уж поверь мне, брат, это скоро закончится. Королевство слишком долго живет спокойно. И его величество, да продлят боги его жизнь, знать не знает, что такое война. Пожалуй, во всем Гайлоне только рыцари порога умеют крепко держать меч. А если грядет война?» Совсем недавно бурлили княжества в скалистых горах, И кто знает, что случится в дальнейшем. А среди нынешних дворян, я уж не говорю о дворе, состоящем из одних пьяниц, обжоры и бездельников, нет ни одного, кто мог бы повести в бой войска». Гавен нацелился было говорить в таком духе еще долго, но сэр Генри прервал его. «Надо думать, ты хочешь забрать Эрла в Дорбион?» «И это не приказ его величества». Первый министр подавил вздох облегчения. Сэр Генри быстро все понял. Надо же, он все-таки повзрослел. «Пока не приказ его величества», – ответил Гавен. «Я планирую, что он отдаст его через два года». «Ты планируешь действия его величества на годы вперед, брат?» – усмехнулся магистр. Гавен предостерегающе выставил ладонь. «Никто не может упрекнуть меня в том, что я не предан своему королю и своему королевству всем сердцем», – сказал он. «Все, что я сделал, делаю и буду делать направлено на благо державы». «И на упрощение собственной власти», – хотел добавить магистр, но не стал этого делать. Не то чтобы он боялся обидеть брата или вызвать его недовольство, просто ему было скучно говорить об этом поэтому он сказал вслух, «Раньше, чем через два года, я бы тебе и не отдал Эрла. Пусть уже сейчас он сильнее некоторых рыцарей моего ордена, но он чересчур молод. Он не постиг еще и половины всего, что должен постичь. А насчет Дорбиона? Никто не в силах уйти от своей судьбы. Эрлу суждена долгая жизнь, полная великих свершений и подвигов которые впоследствии станут легендами. Я отчетливо чувствую это. Я не вправе судить, куда свернет его путь. Я лишь знаю, чем он закончится. Славой. Величайшей славой, какой не было еще ни у одного из представителей нашего рода. Мой сын рожден быть великим. Первый министр почувствовал удовлетворение от того, что нащупал слабое место своего брата. Все же он не очень хорошо знал его. Они дружили в раннем детстве, но после 14 лет почти не виделись. Судьба развела их по разным дорогам. А откуда такой точный срок? Два года? Вдруг спросил сэр Генри. Гавен улыбнулся. Через два года лети дочери его величества, исполняется 16 лет. У меня есть все основания полагать, что тогда Ганилон и отдаст тот самый приказ. Мгновенный блеск промелькнул в глазах магистра Ордена Горной Крепости. «В чем тогда смысл твоего нынешнего визита, старый лис?» – подумал сэр Генри. «Чтобы ты крепче вбил себе в башку, что это я сделал твоего сына великим! Я и никто другой!» – подумал Гавен. Обменявшись взглядами, они поняли друг друга без слов. На холм поднялся Эрл. Он шел, держа шлем, перья в племаже которого были сплавлены в бесформенную массу в руке. Меч был вложен в ножны, а щит укреплен за спиной. Юное лицо сияло каплями пота и ощущением победы над грозным врагом. Первый министр поднялся ему навстречу. «Я видел то, что ты сделал», — сказал Гавен. «Это восхитительно. Это поражает. У меня нет слов». Эрл поклонился. «Мой меч служит королю и стражам, и никому больше», – проговорил он строку и клятвы верности рыцарей горной крепости. «Мы делаем то, что должны». «А теперь прошу дорогого гостя проследовать в крепость», – сказал сэр Генри. «Обед уже готов». Эта зима выдалась нелегкой для болотников. Патрули рисковали удаляться от крепости не более чем на два дня пути. Полчища тварей теснили рыцарей от порога. Старые болотники не припоминали, чтобы когда-либо раньше активность монстров была такой высокой. К тому времени, когда снег плотно лег на землю, а морозы сковали зловонные воды черных протоков, погибло уже шестеро болотников. Трое еще поздней осенью ушли в большой мир и до сих пор не вернулись. В эту зиму область у порога патрулировалась посредством четырех групп рыцарей. Два патруля ходили по маршрутам дозоров средней дальности, еще два патруля охраняли болота близ крепости. Все четыре маршрута пересекались в определенных местах. Таким образом, рыцари-болотники могли полностью контролировать огромную территорию болот с южной и северной сторон, огражденную непроходимыми топьями. На востоке стояла неприступная болотная крепость, надежно защищавшая мир беспечных людей от чудовищных тварей, появляющихся из-за порога, располагавшегося в трех днях пути на запад от крепости. Каждый патруль состоял из шести болотников. Учитывая то, что орден болотной крепости насчитывал около сотни рыцарей, а по правилам ордена в крепости постоянно должны находиться не меньше 30 человек, вернувшимся из дозоров болотникам, редко когда удавалось отдохнуть дольше суток. Рыцарей не хватало, да и то, что происходило у порога, теперь больше напоминало развернутые военные действия, чем обычное патрулирование. Поэтому все понимали, что если через месяц активность тварей не спадет, существует опасность, что оборона порога может дать трещину. И все чаще на болотах слышали тонкий вой черного косаря, который, словно издеваясь, не спешил показываться людям.